глава 27. Утром в замке поднялась суета. Из ближайшего городка вызвали модистку и Портнова. Для ее сиятельства нужно было пошить новое платье, с учетом ее новых форм и грядущей поездки в столицу. От игэу нужно было составить новый гардероб, точнее два. Один человеческий, из камзолов, сюртуков и жилетов. Второй — степной, из туник, кожаных курток с бахромой и просторных штанов. По задумке Далианы, Тыргын должен был появиться при дворе как посланник степи во всем варварском великолепии. А вот потом ходить на приемы как муж графини, уже в человеческой одежде. Ей, кстати, тоже пошили несколько платьев в ворочем стиле, Правда, туники штаны пришлось удлинить, чтобы не нарушать дворцовых приличий. Такой же двойной комплект пеленок и детских платьиц заказали для Иррына. Пока швеи день и ночь сидели над пяльцами и раскроем, Далиана занималась делами замка, вела переписку с королем и обучала Тургена человеческому этикету. Воин не сопротивлялся. Старейшины объяснили ему, как важна его миссия в королевстве людей. Так что орк отнесся к обучению так же, как к воинским упражнениям. Выполнял чутко все, что показывали. Запоминал объяснения и не отказывался потренироваться, если случались гости. А гости, конечно, приезжали каждый день. Слухи по графству и соседним землям разлетелись мгновенно. Графиня Корф сошла с ума и почти пять месяцев, как дикарка бегала босиком по степи. Графиня Корф родила наследника на Сенавале и явилась в замок пешком, как крестьянка. Графиня Корф завела телохранителя любовника в одном лице и теперь кормит кровожадного орка сырым мясом. Пересказывая эти сплетни Далиане, дворецкий краснел бледнел и заикался. Графиня только смеялась, представляя, какие чудеса придумают в столице. Соседи приезжали убедиться в том, что она жива и здорова, полюбоваться на маленького наследника, дать советы по ведению дел, но чаще просто поболтать, посплетничать или договориться о поставках соли, мяса и шкур. Терген выходил к ним в человеческой одежде, вёл беседу, приглашал на обед, и постепенно привыкал к несколько странным, по его мнению, человеческим обычаям. Как только дела графства были улажены, городероб пошит, а королевская канцелярия прислала приглашение к господину-посланнику степи. Трген и Делиана сели в карету, усадили в соседнюю карету-кормилицу с Иррыном и поехали в столицу. В пути Дориана много думала о встрече с королем, о своем малыше, который по-прежнему оставался белокожим, как любой человеческий ребенок, разве чуть более смуглым, чем она сама, о будущем, которое теперь казалось не то чтобы туманным, скорее неопределенным. Всё же титул среди людей имел большое значение, а заключив брак с орком, она стала кем? Непонятно. Терген не мешал ее думам. Он ехал верхом, внимательно изучая жизнь людей. Деревни, маленькие города, одинокие трактиры вдоль Королевского тракта. Все привлекало его внимание. Орк и раньше бывал в людских поселениях, но лишь в тех, что граничили со степью. В этих землях орков знали. Их традиции уважали, да и в целом не шарахались от зеленокожих мужчин и женщин. В глубине страны всё было иначе. Орк привлекал много внимания, как и его спутники. В них тыкали пальцами, смеялись, пытались скинуть огрызками. В общем, небольшой отряд воспринимали как диких зверей на поводках. Это, конечно, раздражало но не удивляла. Далиана давно объяснила Тергену и его друзьям, что все незнакомое удивляет или пугает. Пусть лучше крестьяне смеются, чем пытаются напасть с кольями. Впрочем, графиня напомнила мужу, что поначалу и на нее ходили смотреть всем станом и даже тыкали в нее пальцами, не веря, что женщины могут быть такими миниатюрными, белокожими и золотоволосыми. Поездка заняла почти десять дней, и даже привычные к длинным перегонам орки довольно выдохнули, когда за их спинами закрылись ворота столичного особняка графов корф Делиана заранее отправила в дом конца, так что их ждали. Протопленные комнаты, сытый ужин и целый ворох писем и карточек на почтовом подносе. Столицы всё замечают, а уж дым из всех труп, беготню, слуг и начищенный герб над входом особенно. Отдохнув, графиня с утра села разбирать бумаги. Да не одна. Тыргын сел рядом, внимательно слушая объяснения, изучая гербы и карточки. Поначалу Делиане было трудно объяснить привычные ей детских лет вещи, но потом она нашла удачную ассоциацию с охотой, звериными тропами и волками, и все наладилось. Вечером прибыл курьер из королевского дворца. Посланника степи приглашали на вручение верительной грамоты. Одного. Второе приглашение на уидеенцию предназначалось вдовствующей графине и юнному графу Корф. Делиана потерла висок, отхлебнула успокоительного чаю и решила, что с этой ситуацией Тергену придется справляться самому. Она сделала все, что могла. Чтобы не нервничать, графиня отправилась в детскую, чтобы поиграть и искупать сына. Ирген был рядом. Урчал своим низким голосом, качал малыша сильными руками, держал в ванночке, укладывал в кровать. А когда Ирген уснул, Орг закинул жену на плечо и утащил в постель, чтобы обнимать до утра. Проводив мужа и его спутников во дворец, Делиана принялась сама готовиться к аудиенции. Вызвала парикмахера отдохнувшую камеристку и пару горничных. Велела собирать юнного графа и его кормилицу. Встала перед ростовым зеркалом и всмотрелась в свое лицо. Она очень изменилась за почти пять месяцев, проведенных в степи. Волосы стали светлее, а кожа смуглее. Хотя она приехала Стан осенью и почти не бывала на солнце, Или ей так казалось? Будучи графиней Корф, Делиана ежедневно ездила по делам верхом или в коляске, но всегда прикрывала лицо и волосы шляпой с широкими полями. А еще она похудела, несмотря на недавние роды. Может, сыграли свою роль размеры малыша, может, полная смена диеты. Орки практически не ели хлеб и сладости. Их лепёшки из ячменной муки, отварное мясо, бульоны с дикими травами и чай давали энергию и насыщали, но не откладывались на боках. Но главные изменения произошли внутри. Даже занимаясь делами графства, Делиана где-то внутри ощущала себя молоденькой баронской дочкой, лишённой даже искры магии простой, слабый угодно лишь на ведение домашних дел. Кто бы знал, каких усилий ей порой стоили споры с поставщиками и торговцами. Однако теперь, благодаря общению с Ирландой, Делиана знала свой большой секрет. Обережная магия, цвет сердца. Она украсила вышитыми узорами всю одежду Тыргына, наплела ему множество амулетов и нарисовала защитных подвесок всем его соратникам. А еще она стала матерью спустя столько лет, и это ощущение наполняло ее гордостью и уверенностью в своих силах. Взгляд. В первую очередь изменился ее взгляд и выражение лица, С таким вполне можно отправляться во дворец на аудиенцию к его величеству. Не как жалкая просительница, как мать графа Корфа, жена посланника степей и просто красивая женщина, уверенная в своем праве. «Алое бархатное платье», — решила Делиана. «Фамильные рубины Корф, плащ, подбитый волком, и алое одеяльце графу». Служанки засуетились, куафер вынул гребни и шпильки, и не прошло и двух часов, как все было готово. «Карету». Делиана удовлетворенно посмотрела на себя в то же самое зеркало. «Если господин Трген прибудет раньше, попросите его подождать меня здесь».